Глава седьмая Зараза нахальныйная, прошепела Свер в спину удаляющейся девушке. Уже нет сомнений, что эта ошибка будет ему стоить очень дорого. Эта нелепая девица залезла в его гардероб, не спросила, не попросила, а вломилась в его комнату и лазила в его вещах. Вот правильно, что поселил ее подальше. А Свер раздраженно выдохнул. Если рогки смотрелись ярко, то когда она распустила волосы, стало совсем плохо. Русалки передохнут от зависти, если увидят, проворчал он. А свер морально готовился к разносу от повелителя. Дело времени, когда его вызовут, и избежать разговора не получится. Не так быстро он хотел открыться. Теперь остается попросить, чтобы не вмешалась Синга. Калдун, расположившись за столом в своем кабинете, налил себе настойки. Пить из горла это все-таки как-то невоспитанно, и открыл книгу с расчетами, но смотрел в нее невидящим взглядом. Какова была вероятность того, что рядом жили две искры? В его случае это стало роковым обстоятельством. Не будь рядом второй девушки, портал бы открылся там, где нужно, но почему-то его притянуло не туда. Эйнар имеет полное право отрубить ему голову. И раз ничего уже не изменить, дракон решил вздремнуть. Благо в кабинете стоит вполне себе удобный диван. В надежде, что Мария не разнесет дом, он лег спать. Казалось, что едва закрыл глаза, а оказалось, что прошло довольно прилично времени. Он бы еще поспал, но глаз повелителя в своей голове не проигнорируешь. Асвер в голове раздался голос Эйнара. Жду в кабинете. И этот рык прогнал усталость и сонливость. Колдун даже ответить не успел. Правитель разорвал мысленную связь, но тон не сулил ничего хорошего. Уже донесли. Скривился Асвер и отправился переодеваться. Него же разгуливать в таком мятом виде. Тем более, что портал пока не открывается, и придется топать пешком. Через пятнадцать минут он входил в кабинет повелителя, готовый к любому разговору. Объясни, Эйнар недовольно сверкал золотыми глазами. Весь его вид выражал тщательно сдерживаемый гнев. Я перенёс искру, просто ответил колдун, с независимым видом пересёк кабинет и устроился в кресле. Прекрасно, с сарказмом произнёс Эйнор. Оранжевую искру с рогами, замечательно. Да нет, а сверп пожал плечами. Это у неё прическа такая и одежда. Хочу заметить, что удивится отвратительный характер и тяжелая сковорода с собой. Так, Эйнор грохнул кулаком по столу. Не уходи от темы. Я тебе фактически приказывал, чтобы ты забыл об этом, а ты в первый же подходящий год открываешь портал и притаскиваешь неизвестно кого. Почему неизвестно? А свер решил прикинуться дураком. Искра из России, но характер у нее и в самом деле отвратительный. Она первым делом залезла в мою гардеробную и взяла себе вещи. Искренне возмутился он. После завтраку унесла к себе целую тарелку еды, а еще надувает вот такие пузыриртом. Тут он показал размер и громко их хлопает. Страшная невоспитанность. Колдун, встав из кресла, заходил по кабинету, заложив руки за спину. Он рассказывал о Мари в надежде, что Эйнор разрешит отселить куда-нибудь такое чудовище. Жить с ней в одном доме расхотелось после первого же удара сковороды. Давай, я ей выделю дом где-нибудь подальше, дам содержание и настрою портал сразу в свою лабораторию. Остановившись напротив повелителя, Асвер предложил свой гениальный план. Ну и чтобы Инга пока не узнала, надо было отрубить тебе голову еще тогда. Эннар барабанил пальцами по столу. Твоя самоуверенность сыграла с тобой злую шутку, будет тебе уроком. Калдун вздохнул. Марию отослать не получится. Вон у повелителя в глазах какой огонь, зол, и поэтому будет наказание. К сожалению, обратно отправить я ее не могу. Вот поэтому ты возьмешь на себя ее полное содержание. Голосом Эйнара можно было дробить камни. Обязательно. А сверву мне уже прикидывал, какой суммы хватит, чтобы поменьше. Запоминай, продолжил Эйнор, твоя искра будет жить с тобой, никаких домков подальше, обеспечишь полным гардеробом и подходящими для леди условиями. Ты, а свер назначаешься опекуном искры, и отделаться от нее сможешь только тогда, когда она сама. Подчеркиваю именно сама. Застрел он внимание. Захочет выйти замуж. А если не захочет? Опасливо спросил колдун. Люди живут не так уж и долго, но ближайшие лет сто носиться с этой девицей ему не хотелось. А если не решит, то через три года ты сам на ней женишься. Ехидно улыбнулся Эйнор, продолжая прожигать Осверов взглядом. Он с удовольствием наблюдал, как побледнел колдун и как в его глазах примелькнуло нечто близкое к панике. А еще скоро вернется Грай. О нет. О да. И я не буду запрещать ей влезать в твои дела. Разбирайся сам. И Освер. Ухмылка теперь не сходила с губ Эйнора. Я лично проверю, как ты выполняешь приказ. А она меня разорит! Возмущению колдуна не было предела. Все в твоих руках. Вся прислуга уже шепчется и стража. И я очень хочу надеяться, что ты сможешь договориться с этой девушкой. Иначе в домик подальше отправитесь вы уже вдвоем. Нет, я не могу туда отправиться. Самодовольно усмехнулся Асвер. Мне надлежит всегда быть возле правителя. Все решаемо. Взгляд Тайнара не сулил ничего хорошего. Думаешь, в моем царстве нет достаточно сильных колдунов? Я понял. Асвер коротко кивнул. Надеюсь, понял лучше, чем когда я говорил, что запрещаю переносить искру. Дождавшись еще одного кивка, правитель резко бросил: "Свободен". И Асвер его голос раздался в спину колдуну, который взялся за ручку двери. Инга обязательно захочет с ней познакомиться. Едва сдержав рык, Асвер вышел за дверь. Когда Инга потребует встречи, а она потребует, отказать не получится. Хотя если Эйнару не понравится Мария, то он сможет оградить супругу от этого общения. Привычно пощелкав пальцами, он отправился по коридору пешком. Вслед ему донесся мелодичный перезвон люстры, которую когда-то уронила нынешняя правительница. Никогда он еще так не ошибался. Служанки, встреченные на пути к своему дому, бросали на него украдкой любопытные взгляды. А стоило пройти, тут же за спиной раздавались шепотки. Насколько лучше было, когда прислуги во дворце было гораздо меньше. Пусть только восстановится резерв, всем память подчистит. А свер поднялся на крыльцо и бросив едкий взгляд на окна кабинета правителя, решительно распахнул дверь. Вскоре ему предстоит еще одно испытание. Обед с Машей. Можно, конечно, отнести еду ей в комнату. Хотя вообще хотелось оставить голодной. Ага, а тарелочку-то она с собой прихватила. Съехидничал внутренний голос. Безна. Васьверик лаготало раздражение. Марии ему совершенно не нравились свои мехамскими выходками. Где уважение? Где страх? В конце концов все его планы теперь у Маура под хвостом. А попаданок в трех мирах ей теперь на две больше, чем нужно. Колдун, застонав, уселся на первую ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж. Владычица Лилия грозилась приехать посмотреть на детей повелителей. Скрою дом под защитными заклинаниями и все, решила свер. И от тетушки тоже. Хотя вот тете Марье тоже не понравится. Итак. Ему нужно как-то попробовать ужиться с такой, но пусть будет странной искрой. Перед глазами предстал образ миловидной блондинки, пухлые губки, которые растягиваются в смущенной улыбке. Но нет, у него теперь есть Мария. И где, кстати, сама виновница сложившейся ситуации? Тяжело вздохнув, Асвер пошел осматривать дом. Начиная с кабинета, соединенного с лабораторией, берясь за ручку двери, он подумал о том, что первым делом, как снова сможет колдовать, поставит защитные заклинания. Никто и никогда в здравом уме сам не сунется в кабинет колдуна, но за эту девушку он не ручался. Осмотрев самые важные комнаты в доме, пошел дальше. Не в библиотеке, не в гостиной, не найдя Маши. Заглянул на кухню, которой никогда не пользовались. Совершенно не было никакого смысла заставлять приходить кухарку сюда, когда он прекрасно обычно столовался в замке или забирал еду к себе, пользуясь порталом. В этом доме, рассчитанном на проживание семьи, были все необходимые помещения. Некоторыми освёр не пользовался, а заняв главную спальню, в другие и не заходил. Обойдя первый этаж, поднялся на второй. Главное, что в лаборатории все в порядке, остальное не так важно. А в сокровищницу ей и так не пройти. Она хорошо защищена. Сразу направился к комнате искры, и вдруг его осенила идея: поставить обычный засов на дверь с этой стороны. А свердл даже остановился, так и не сделав следующий шаг. Нет. Скривившись, произнес сокрушенно. Эйнар тогда голову, возможно, и не отрубит, но нотацию прочитает. И колдун продолжил путь. Он даже не подумал постучать перед тем, как распахнуть дверь, и только скорость реакции спасла его голову от очередного удара. Мария! – прорычал он, увернувшись от сковородки, которую метнула в него девушка. – А, это ты! Нагло улыбнулась нахалка. А я слышу, кто-то шарится по дому. Ну и решила приветить гостя. В этот дом никто не приходит без моего разрешения. Он поднял кухонное орудие с пола и взвесил в руке. Тяжелое. Вот совсем не удивил. Машка зевнув встала к кровати и направилась к колдуну. Ты же рычишь на всех. Подойдя ближе протянула руку. Сковородочку, пожалуйста. А на дорогам мне как память. А если не отдам? Снова его бровь грозно выгнулась. Давай вот без угроз. И бровь на меня не надо так выгибать. Я же что-нибудь другое найду. Мило улыбнувшись, она захлопала глазами, изображая дурочку. Дай. Она несколько раз сжала и разжала пальцы, как делают дети, когда просят игрушку или конфету. Держи. А свёр сковороду буквально впихнул ей в руку. Через час обед, не опаздывай. Нет, ты что? Маша сунула сковороду под мышку. Но поесть я никогда не опаздываю. И когда уже Колдун сделал шаг из комнаты, позвала. А свёр, эй, пс. Ну что опять? Недовольно спросил он. Мне как бы неудобно. Машка почесала лоб, вздохнула. Но если не хочешь, чтобы я позаимствовала твои панталоны, я понял, рявкнула свер, покраснев. Все завтра. И широкими шагами ринулся прочь. Мира разные, а мужики одинаковые. Философски заключила Машка, закрывая дверь.